Вдруг невидаль привезли кино, и вечером в той же столовой, без экрана, прямо на белой стене его показывают. Народу набралось невместимо. Сидят и на лавках, и на столах, и между лавками, и друг на друге. Но не успели показать часть, останавливают. Пустой белый сноп света упирается в стену, и мы видим, пришло несколько надзирателей, выбирают себе место поудобнее. Наметили лавку и приказывают всем заключенным, сидящим там, освободить. Те решаются не встать. Ведь несколько лет не видели. Уж так посмотреть хочется. Голоса надзирателей грозней. Кто-то говорит, а ну перепиши их номера. Все кончено придется уступать. И вдруг на весь темный зал кошачьй резкий насмешливый всем знакомый голос кишкина ну правильно ребята надзирателем же негде больше кино посмотреть уйдем общий взрыв смеха о смех о усилище вся власть за надзирателями но они не переписав номеров отступают с позором где кишкин кричат они Но и Кишкин больше голоса не подает. Нет Кишкина. Надзиратели уходят, кино продолжается. На другой день Кишкина вызывают к начальнику режима. Ну, дадут суд к пять. не отвернулся, улыбается. Написал такую объяснительную записку. Во время спора надзирателей с заключенными из-за мест в кино я призвал заключенных уступить, как положено, и уйти. За что ж его сажать? Эту бессмысленную страсть заключенных к зрелищам, когда они способны забыть себя, свое горе, свое унижение, за кусочек киноленты или спектакля, где все издевательски будет подаваться как благополучное, Кишкин тоже умело высмеивает. Перед таким концертом или кино собирается всегда Стадо желающих попасть. Но вот дверь долго не открывают, ждут старшего надзирателя, который будет по спискам запускать лучшие бригады. Ждут, и уже полчаса рабски стоят сплошняком, сжав друг другу ребра. Кишкин позади толпы сбрасывает ботинки, с помощью соседа вскакивает на плечи задних и босиком, Ловко, быстро бежит по плечам, по плечам, по плечам всей толпы до самой заветной двери. Стучит в нее. Всем коротким своим телом поташон избиваясь, показывая, как его печет туда попасть. И так же быстро по плечам, по плечам бежит назад и соскакивает. Толпа сперва смеется. Но пронимает ее тут же стыд. Действительно. Стоим, как бараны. Тоже добра не видели и расходятся. Когда приходит надзиратель со списком, впускать почти некого. Не ломится никто. Хоть ходи и загоняй палкой. Другой раз в просторной столовой начинается таки концерт. Уже все сидят. Кишкин вовсе не бойкотирует концерт. Он тут же в своем зеленом жилете, приносит и уносит стулья, помогает раздвигать занавес. Всякое его появление вызывает аплодисменты и одобрение зала. Внезапно пробежит по сцене будто за ним гонится, и, предупредительно тряся рукой, прокричит дарданел дичь!» — хохот. Но вот что-то замешкались. Занавес открыт, сцена пуста и никого нет. Кишкин сейчас же вылетает на сцену. Ему смеются, но тут же смолкают. Вид у него не только не комический, а обезумевший. Глаза выкачаны, смотреть на него страшно. Он декламирует, дрожа, озираясь мутно. «Я гляну, шо мне не сдается, Жандармы бьют, и кровь там льется». И трупов сгрудилось богацко, и сын убитый там де батько. Это он украинцам, которых в зале половина. Недавно привезенным из кипящих партизанских областей, это им как солью на свежую рану. Они взвыли. Уже к Кишкину на сцену кинулся надзиратель. Но трагическое лицо Кишкина вдруг растворилось в клоунскую улыбку. Уже по-русски он крикнул. Это я когда в четвертом классе был. Мы про девятое января стихотворение учили. И убежал со сцены, ковыляя смешно. А Женя Никишин был простой, приятный, компанейский парень с открытым веснущим лицом. Таких ребят было много прежде, в деревне, до ее разгрома. Сейчас там преобладают выражения недоброжелательные. уже не был небольшой голос. Он охотно пел для друзей в секции барака и со сцены тоже. И вот однажды было объявлено «Женушка-жена», «Музыка Макраусова», «Слова Исаковского», «Исполняет Женя Никишин в сопровождении гитары». От гитары потекла простая печальная мелодия, а Женя перед большим залом запел интимно, показывая еще недочерствленную, недовыхоложенную нашу теплоту. Женушка-жена, только ты одна, только ты одна в душе моей. Только ты одна. Померк длинный бездарный лозунг над сценой о производственном плане. В сизоватой мгле зала пригасли годы лагеря. Долгие, прожитые, долгие оставшиеся. Только ты одна. Немнимая вина перед властью, не счеты с нею. И не волчьи наши заботы. Только ты одна, милая моя. Где бы ни был я, всех ты мне дороже и родней. Песня была о нескончаемой разлуке, о безвестности, о потерянности. Как это подходило но ничего прямо о тюрьме. И все это можно было отнести и к долгой войне. И мне, подпольному поэту, отказало чутье. Я не понял тогда, что со сцены звучат стихи еще одного подпольного поэта, да сколько ж их, но более гибкого, чем я, более приспособленного к гласности. А что ж с него? Ноты требовать в лагере — проверять Исаковского и Макроусова, сказал, наверное, что помнит на память. Я видел. Тумаренко стоял за сценой и улыбался со сдержанным торжеством. В сизой мгле сидели и стояли человек тысячи две. Они были неподвижны и неслышны, как бы их и не было. Отвердевшие, жестокие, каменные схвачены были за сердце. Слезы, оказывается, еще пробивались, еще знали путь. Женушка, жена, только ты одна, только ты одна в душе моей. Глава шестая. Убежденный беглец. Когда Георгий Палчтенно рассказывает теперь о прошлых побегах своих и товарищей, и о которых только знает понаслышке, то о самых непримиримых и настойчивых о бывании Воробьеве, Михаиле Хадарове, Григории Кудли, Хафизе Хафизове, он с похвалой говорит: Это был убежденный беглец. Убежденный беглец это тот, кто ни минуты не сомневается, что человеку жить за решеткой нельзя. Ни даже самым обеспеченным придурком, ни в бухгалтерии, ни в кавыче, «Ни в хлеборезке. Тот, кто, попав в заключение, все дневное время думает о побеге и ночью во сне видит побег. Тот, кто подписался быть непримиримым и все свои действия подчиняет только одному — побегу. Кто ни единого дня не сидит в лагере просто так, всякий день он или готовится к побегу, или как раз в побеге, или пойман, избит, и в наказании сидит в лагерной тюрьме. Убежденный беглец — это тот, кто знает, на что идет. Кто видел и трупы застреленных беглецов, для показа, разложенные у развода. Кто видел и привезенных живыми, синекожего, кашляющего кровью, которого водят по баракам и заставляют кричать «Заключенные, смотрите, что со мной! Это же будет и с вами!» кто знает что чаще всего труп беглеца слишком тяжел, чтобы его доставлять в лагерь, а поэтому приносят в вещь мешке только голову или, по уставу так вернее, еще правую руку, отрубленную по локоть, чтобы спецчасть могла проверить отпечаток пальцев и списать человека. Убежденный беглец... Это тот, против которого и вмуровывают решетки в окна, против которого и обносят зону десятками нитей колючей проволоки, воздвигают вышки, заборы, заплоты, расставляют секреты, засады, кормят серых собак багровым мясом. Убежденный беглец — это еще и тот, кто отклоняет расслабляющие упреки лагерных обывателей — Из-за беглецов другим будет хуже. Режим усилит. По десять раз на проверку. Баланда жидкая. Кто отгоняет от себя шепот других заключенных? Не только о смирении. И в лагере можно жить, особенно с посылками. Но даже о протестах, о голодовках. Ибо это не борьба, а самообман. Изо всех средств борьбы он видит один. Он верит одному. Он служит одному побегу. Он просто не может иначе. Он так создан, как птица не вольна отказаться от сезонного перелета, так убежденный беглец не может не бежать. В промежутках между двумя неудавшимися побегами Георгия Тенно спрашивали мирные лагерники: "И что тебе не сидится? Что ты бегаешь? Что ты можешь найти на воле, особенно на киперишне?" Как что, — удивлялся Тенну, — свободу? Сутки побыть в тайге, не в кандалах, — вот и свобода! Таких, как он, как Воробьев, ГУЛАГ и органы не знали в свое среднее время время кроликов. Такие арестанты встречались только в самое первое советское время, а потом уже только после войны. Вот таков Тенну. Во всяком новом лагере — а его этапировали частенько, он был вначале подавлен, грустен, пока не созревал у него план побега. Когда же план появлялся, Тенну весь просветлялся, и улыбка торжествовала на его губах. И когда, вспоминает он, начался всеобщий пересмотр дел и реабилитации, он упал духом, он ощутил, что надежда на реабилитацию — подрывает его волю к побегу. Сложная жизнь его не помещается в эту книгу. Но жилка беглеца у него от рождения. Ребенком он из брянского интерната бежал в Америку, то есть на лодке по Десне. Из Пятигорского детдома зимой в нижнем белье перелез через железные ворота и к бабушке. И вот что самобытно. В его жизни переплетаются мореходная линия и цирковая. Он кончил мореходное училища, ходил матросом на ледоколе, боцманом на тральщике, штурманом в торговом флоте, кончил военный институт иностранных языков, войну провел в Северном флоте, офицером связи на английских конвойных судах, ходил в Исландию и в Англию. Но и он же с детства занимался акробатикой. Выступал в цирках при Неппе и позже в промежутках между плаваниями. Был тренером по штанге. Выступал с номерами мнемотехники, запоминанием, множеством чисел и слов, угадыванием мыслей на расстоянии. А цирк и портовая жизнь привели его и к небольшому касанию с блатным миром. Что-то от их языка, авантюризма, хватки, отчаянности. Сидя потом с блотарями в многочисленных режимках, он еще и еще черпает что-то от них. Это тоже все пригодится для убежденного беглеца. Весь опыт человека складывается в человеке. Так получаемся мы. В 1948 году его внезапно демобилизовали. Это был уже сигнал с того света. Знает языки, плавал на английском судне, к тому же эстонец, правда, петербургский, но ведь нас питают надежды на лучшее. В рождественский канун того же года в Риге, где рождеством еще так чувствуется, так празднично, его арестовали и привели в подвал на улице Амату, рядом с консерваторией. Входя в первую свою камеру, он не удержался и зачем-то объяснил равнодушному молчану надзирателю. Вот на это самое время у нас с женой были билеты на графа Монте-Кристо. Он боролся за свободу, не смирюсь и я. Но рано еще было бороться. Ведь нами всегда владеют предположения об ошибке. Тюрьма за что? Не может быть разберутся. Перед этапом в Москву его еще даже нарочно успокоили. Это делается для безопасности перевозки. Начальник контрразведки полковник Морщинин даже приехал проводить на вокзал, пожал руку: "Поезжайте спокойно". Со спецконвоем их получилось четверо, и они ехали в отдельном купе мягкого вагона. Майор и старший лейтенант, обсудив, как они весело проведут в Москве Новый год — может быть, для таких командировок и придумывается спецконвой — залегли на верхние полки и как будто спали. На другой нижней лежал старшина. Он шевелился всякий раз, когда арестованный открывал глаза. Лампочка горела верхняя, синяя. Под головой у Тенна лежала первая и последняя торопливая передача жены, локон ее волос и плитка шоколада. Он лежал и думал. Вагон приятно стучал. Любым смыслом и любым предсказанием вольны мы наполнить этот стук. Тенно он наполнял надеждой. Разберутся.